а поработители и порабощенные повинны платить произвольно налагаемую контрибуцию господам и их вождям, составлявшим правительство. Поэтому правительство расширяет или допускает расширение полицейской власти помещика над крепостными, чтобы сделать его своим финансовым агентом, подотным инспектором крепостного труда и блюстителем тишины и порядка в готовые разбежаться деревни, А помещик донимает свое дворянское правительство челобитиями о принятии более строгих мер для возврата своих беглых крепостных